Глава 32. Сунь Цзы очень умный мужик, несмотря на то, что он давным-давно умер. Он написал книгу «Искусство войны», и одно из его наиболее интересных утверждений гласит «Когда с вами случается что-то ужасное, если правильно смотреть на вещи, то всегда есть способ извлечь из этого выгоду. Это вам не калифорнийская полианна нового поколения». Примечание. Полианна – оптимистичный персонаж. Утверждаешься, что если жизнь подсовывает вам лимон, сделайте из него лимонад. Нет, это нечто иное. Это очень практичный совет, который может пригодиться вам гораздо чаще, чем вы можете себе представить. В данный момент меня мучила проблема. Возможно ли дальнейшее обучение Коди и Астр по пути к Гарри? Ведь они были пойманы с поличным, с собственной матерью. И в поисках решения этой проблемы я вспомнил о старом, добром Суньцзы и попробовал представить, как бы он поступил в этом случае. Естественно, он был генерал, и он, наверное, атаковал бы своей кавалерии левый фланг или что-то в этом роде. Но ведь основные принципы не изменились. Итак, я привел детей к их плачущей матери, а сам отправился на охоту в темные мысленные дебри. прямо к Декстерову мозг, в поисках какой-нибудь маленькой птички-идеи, которую одобрил бы старик-генерал. И когда мы втроем стояли перед сопящей Ритой, мне в голову пришла идея, и я поспешил за нее ухватиться. «Рита», — произнес я тихо, — «думаю, я знаю, как все уладить, прежде чем это выйдет из-под контроля». «Ты что, не понял? Все уже вышло из-под контроля!» — всхлипнула она. — У меня идея, — продолжал я гнуть свое. — Надо, чтобы ты завтра привезла их ко мне на работу сразу после школы. — Но это не... разве все это не началось из-за... — Ты ведь смотрела телешоу «Фактор страха»? Она посмотрела на меня долгим взглядом, всхлипнула а затем посмотрела на детей. — Вот почему на следующий день в половину четвертого в Коди и Астр толкались у микроскопа в криминалистической лаборатории. — Это что, волос? — удивленно спрашивал Астр. — В точку. Он такой огромный. — В теле человека все большое, особенно если разглядывать микроскоп, — объяснил я. — Посмотри на тот, что лежит рядом. Наступила пауза, прерванная только однажды. когда Коди стал дергать ее за рукав, что она ответила «Хватит, Коди!» и оттолкнула его. «Что ты увидела?» — задал я вопрос. «Они не одинаково», — удивилась она. «Точно кивнул я. Первый — это твой, второй — мой». Она еще какое-то время смотрела в микроскоп, потом оторвала взгляд от окуляра. «Можешь не рассказывать, видно, что разное». «Ну вот, уже лучше порадовался я. Коди, дай мне свой ботинок. Коди послушно уселся на пол стянул левый кроссовок. «Я взял его и протянул руку. Пойдем!» Я помог ему встать, он поскакал за мной на одной ноге до ближайшего стола. Я подсадил его на стул, держа кроссовку таким образом, чтобы он видел, сказал, «Твоя кроссовка чистая или грязная?» Он внимательно рассмотрел ее. «Чистая!» «Это ты так думаешь?» — ухмыльнулся я. «Смотри!» Я взял небольшую проволочную щетку и тщательно протер подошву кроссовки, осторожно соскребая практически невидимые частицы грязи, застрявшие в рифленой подошве прямо в чашку Петри. Положил маленький кусочек этой грязи на стеклянную пластину и поместил микроскоп. Тут же Астра попыталась первой протиснуться к микроскопу. Но Коди прыгнул быстрее. «Моя очередь», — твердо заявила, — «мой ботинок. Он оглянулся на меня, и я кивнул. «Это его ботинок. Ты сможешь посмотреть после него», — успокоил я Астр. Она явно посчитала это справедливым и отступила на шаг, давая Коди возможность забраться на стул. Я посмотрел в окуляр, сфокусировал его как можно лучше. «Вот», — удовлетворенно сказал я, — и отступил. «Теперь скажи мне, что ты видишь, юный джедай». Нахмурив брови, Коди смотрел в микроскоп несколько минут, пока Астр, пританцовывая от нетерпения, не привлекла наше внимание. Мы оба посмотрели на нее. «Слишком долго, теперь моя очередь!» — скулила она. «Еще минутку!» — успокоил я ее и обернулся к Коди. «Расскажи, что ты увидел?» Он покачал головой. «Мусор!» прошу кивнул я. «Теперь я скажу вам!» Я снова глянул в окуляр и начал. Во-первых, шерсть животного, возможно, семейства кошачьих. То есть кот, — подхватил Астр. Потом видны следы почвы с высоким содержанием азота. Скорее всего, земля для комнатных растений. Я говорил все это, не поднимая головы от микроскопа. Где вы поймали кота? у гараже? Где мама любит копаться в своих растениях? Да, — коротко ответил Коди. Ага, я так и думал. Я снова посмотрел в микроскоп. Ух ты, погляди-ка. Синтетическое волокно с чего-то ковра. Синее. Тут я глянул на Коди и приподнял одну бровь. Какого цвета ковер у тебя в комнате, Коди? Его глаза округлились. Синий. Да, так вот. Если бы я захотел, я бы сравнил его с образцом из твоей комнаты. И ты готов. Я смог бы доказать, что это ты был с котом Я снова глянул в окуляр. «О, боже! Кто-то недавно ел пиццу, ага! И еще вижу маленький кусок жареной кукурузы. Помнишь кино на прошлой неделе?» «Да, Экстер, я хочу посмотреть. Уже моя очередь, ныла Астер». «Ладно». Я устроил ее на стуле рядом с Коди, и она смогла посмотреть микроскоп. «Я не вижу попкорна», тут же сказала она. Круглая коричневая штучка в верхнем углу, подсказал я. И она минуту молча смотрела в микроскоп, затем подняла на меня глаза. Ты не можешь все это знать, не поверила она. Столько не узнаешь, глядя в микроскоп. С удовольствием признаю, что я немного рисовался. Но в конце концов я это затеял с определенной целью, так что я был готов. Я сгреб подготовленное заранее три блокнота и разложил на столе. Могу. Намного больше. Смотрите. Я открыл страницу, на которой были фотографии типов шерсти различных животных, тщательно отобранных, чтобы показать большое разнообразие. Вот кошачий волос. Совершенно отличается от козлиного. Видите? Я перевернул страницу. И волокна ковра. Ничего общего с тканей рубашки или вот с этой тряпкой для мытья. Оба толкаясь, уставились в блокноты пролистали более десятка страниц. которые я специально для них соединил, чтобы показать им, что да, действительно, я реально могу сказать все это. Все это я организовал с единственной целью – показать, что криминалист чуть больше всевидящий и всесильный, чем волшебник страны ОСС. По правде говоря, в действительности мы можем сделать намного больше, чем я показал им, хотя практически это нечасто помогает в поимке преступников, Но зачем им это знать и портить такое волшебное утро? Посмотрите еще раз, микроскоп попросил я их через какое-то время. И скажите, что еще вы видите? Они сделали это с таким нетерпением, что на некоторое время казались очень счастливы. Когда, наконец, они оторвали взгляд от микроскопа, я улыбнулся и сказал. И все это с чистой кроссовки. Я закрыл блокнот и дал им время обдумать то, что я сказал. И только с помощью микроскопа продолжил я, кивая головой на стальную мерцающую аппаратуру в комнате. Подумайте, что мы можем выяснить, если мы используем все эти причудливые штуки. «Да, но мы можем быть и босиком», — возразила Астра. Я кивнул, как будто ее слова были разумными. «Конечно, можете. Тогда я сделаю вот что. Дай мне свою руку». Астра смотрела на меня несколько секунд, будто боялась, что я отрублю ей руку. но затем медленно протянула ее. Я взял Астр и, используя маникюрные щипчики, выскреб немного ткани из-под ногтей. «Подожди, ты увидишь, что у тебя здесь есть». Я мыла руки, — возмутилась Астр. «Не имеет значения», — сказал я ей. Я поместил маленькие пятнышки материала на другое стекло и установил его в микроскоп. Теперь? Клац! Хоть фраза «Мы застыли» звучит мелодраматично, «Ну, именно так и случилось. Дети смотрели на меня, а я на них, и мы все даже не дышали. Клац!» Звук приближался, а мы даже забыли, что находимся в полицейском участке и в полной безопасности. Декстер прошептала Астра дрожащим голосом. «Мы в полицейском участке и в безопасности!» Попытался я успокоить их и себя. Клац! Шум стих очень близко от нас. У меня на затылке волосы зашевелились, когда я повернулся на звук медленно открываемой двери. Сержант Докс. Он стоял в дверном проеме, выкатив глаза, что теперь, наверное, было его постоянным выражением. «Ты!» — вырвался жуткий, как и вся его внешность, звук из его безъязыкового рта. «Конечно, это я!» — шарашенно проговорил я. «Молодец, что помнишь!» Он неуклюже шагнул в комнату, и Астра вскочила со стула и отбежала к окну как можно дальше от двери. Доукс остановился уставился на нее. Затем его глаза повернулись к Коди, который тоже сполз со стула и стоял, не мигая, глядя на Доукса. Доукс уставился на Коди, а Коди уставился на Доукса. Затем Доукс воспроизвел звук Дарта Вейдера из «Звездных войн», повернулся ко мне лицом, и шаркнул в попытке сделать быстрый шаг ко мне, чуть не потеряв равновесие. — Ты! — прошипел он. — Деши! — Деши? — озадаченно переспросил я, и не думая дразнить его. Думаю, если он желает шаркать тут и пугать детей, то, по крайней мере, мог бы взять с собой блокнот и карандаш, чтобы писать на нем свои угрозы. Очевидно, что нормальное общение не входило в его планы. Вместо этого он снова вздохнул, как Дарт Вейдер, и медленно вытянул свою стальную клешню в сторону Коди. «Деши!» — повторил он и ощерился. «Он обо мне понял Коди. Я повернулся к Коди, удивленный, что он тут вот стоит и разговаривает с Доуксом, ожившим кошмаром. Эх, да, Коди ведь не снятся кошмары, он просто стоял и смотрел на Доукса. «А что с тобой?» — спросил я. «Он видел мою тень». просто ответил Коди. Сержант Докс сделал еще один шаркающий шаг ко мне. Его правая клешня тянулась ко мне, словно он хотел атаковать меня. — Ты елаешь, тю -йомы! Становилось очевидно, что он хочет что-то сказать, но лучше бы он молча смотрел, иначе совершенно невозможно было понять это шамканье, исходящее из его изувеченного рта. Шо ты делаешь снова прошипел он и такое явное суждение к декстер я услышал в этих звуках что наконец понял он обвиняет меня в чем-то ты о чем удивился я и ничего не сделал мал шик произнес он указывая на коде ну да удивился я учу вот признаюсь я Преднамеренно неправильно понял его, он говорил «мальчик», а выходил и ведь у него не было языка. Вот действительно, кто ж такое выдержит? Докс обязан понимать, что его возможности устной речи весьма ограничены, но он упорно пытается говорить. Разве у человека не должно быть хоть какое-то чувство такта? К счастью для всех нас разговор был прерван грохотом раздавшимся снаружи, и в кабинет ворвалась Дебора. Декстер почти прокричала она и замолчала, уставившись на жуткую картину. Доукс, поднятый на меня клешней, астр, забившийся в углу окна, и Коди, встающий со стула со скальпием в руке, направленным на Доукса. — Что за чертовщина? Доукс! Он медленно опустил руку, но глаз от меня не отвел. — Я искала тебя, Декстер, где ты шлялся? Я был так благодарен ей за ее своевременное появление, Туда же не заметил глупости ее вопроса. Я был здесь, обучал детей, а вот ты где была? На пути к кафе от Динерки, ответила она, нашли тело Курта Вагнера.